За дамой в зеркале отразилась высокая фигура в мундире. Улыбка Иванчука стала чуть задумчивой, будто он улыбался своим мыслям. Он отошел от зеркала и направился к дверям зрительного зала, испытывая, как всегда в большом обществе, легкое нервное возбуждение. Его место было во втором ряду паркета — Для первого ряда он еще считал недостаточным свое служебное положение, а третий стоил столько же, сколько второй. За свои деньги Иванчук желал и умел получать самое лучшее. Знакомый кассир оставлял ему даже на парадные спектакли всегда одно и то же запиравшееся ключом кресло. Таким образом, внимательные к мелочам люди могли думать, что кресло это взято Иванчуком по абонементу на целый сезон, и что он, как человек очень занятой, посещает только парадные спектакли. Грациозно наклонив голову, слегка улыбаясь и повторяя пардон, миль пардон, Иванчук прошел боком к своему креслу, опер ключом замок, но не сел, он быстро одним взглядом окинул зрительный зал, Сразу заметил почти всех, кто этого стоил, затем поднес их глазам лорнет, лорнет опять вошли в моду, и, беспрестанно отводя его в сторону, без лорнет он видел лучше. Принялся рассматривать залу, любезно раскланиваясь с легкой улыбкой и с грациозным движением левой руки. Иванчука, состоявшего теперь на немаловажной должности при графе Палине, в лицо начинали знать почти все. Люди, неуверенно вспоминавшие его имя, смутно знали, что это очень способный и основательный молодой человек, делающий прекрасную карьеру. И даже неблагозвучные фамилии его, по мере того, как к ней привыкали, принимала какой-то новый, нисколько уже не смешной характер. С легкой досадой Иванчук подумал, что приехал все-таки минут на пять раньше, чем следовало бы. Лучшие ложи первого яруса и места в паркете еще не все были заняты, зато партер и второй ярус были набиты битком. В ложах верхнего яруса расположилось купечество, по преимуществу немецкое. Дамы там были одеты попроще и носили на шее не бриллианты, а жемчуга. Некоторые раскладывали на барьере бутерброды и филейное вязание. Иванчук имел знакомых и в верхнем ярусе, но с ними не раскланялся. Он подошел к одной из лож и, часто оглядываясь, поговорил со старой дамой, которая ласково кивала ему головой. Театр быстро наполнялся. На спектакле сборном и благотворительном было лучшее общество. Императорская ложа, однако, была пуста. Входившие в залу люди первым делом оглядывались на эту ложу и облегченно вздыхали, увидев, что в ней не зажжены свечи. В проходе между сценой и первым рядом кресел показался граф растопчин Учтиво отвечая на поклоны, он быстро прошел к своему месту и остановился спиной к сцене, опершись на барьер. Иванчук мгновенно простился с дамой, скользнул в первый ряд и там, на виду у всего театра, пожал руку растопчину который в последнее время очень благосклонно к нему относился. растопчин теперь занимал в обществе и правительстве такое высокое положение, что мог без всякого ущерба для себя быть хорошо знакомым с кем угодно. Прежде особенно подозрительный, всегда находившийся на стороже, он понемногу переходил на роль природного гран-сеньора со всеми ровного в обращении. Он уже одинаково учтиво раскланивался с Иванчуком и с графом Палином. Сияя приятной улыбкой, Иванчук поговорил с Растопчаным. По-настоящему это могли оценить в театре только пять или шесть человек его сверстников, но именно впечатления, произведенные на них, — было особенно приятно иванчуку на сцене гулко стукнули три раза молотком иванчук успел изобразить сожаление по поводу того что начало спектакля не дает ему возможности продлить интересную беседу и наклонив вперед голову прошел обратно во второй ряд повторяя сияющим выражением пардон миль пардон Как он не любил общество высокопоставленных людей, он всегда, расставаясь с ними, чувствовал некоторое облегчение. Занавес поднялся с приятным, чуть волнующим шелестом. Одновременно в первую от сцены ложу вошел, вызывая общее внимание, граф фон дер Пален, военный губернатор Петербурга. подстук дверей от двигаемых стульев что-то сыграло на английской гармонике заезжие девицы.